Глава третья. Почему я так реагирую? 3 уровня мозга. Анна, 43 года, руководитель подразделения в крупной компании. Началось совещание, и ничто не предвещало беды. Я спокойно сделала свой доклад, я готовилась и прекрасно ориентировалась в цифрах и событиях, была готова к общению. Но тут встаёт мой непосредственный руководитель М и говорит: Отличный отчёт, но где результат, о котором мы договаривались? Это всё просто цифры и бумажки, мне нужны результаты. Разве так дела делается? И всё, я провалилась в свой персональный ад. Улетело всё. И то, что мы с таким трудом пахали, чтобы добиться хотя бы этих результатов, и то, что просто невозможно достичь за этот срок того, что он хочет. И я понимаю, что он не прав, понимаю, что он злится, потому что ему тоже прилетит. Но это невыносимое чувство стыда, обиды, боли, страха. Я как маленькая девочка, которую отчитывают. Я готова была расплакаться. Меня захлёстывали эмоции, и я не знала, куда бежать. А я взрослая женщина на совещании, где сидят мои коллеги, начальство и подчинённые. И я не знаю, что мне делать, как помочь себе прийти в чувства. История моей клиентки Анны является отличным примером того, как часто вполне осознанный человек становится рабом своих эмоций. Они буквально за секунду захватывают и заставляют реагировать определённым образом, дестабилизируя и огорчая. Разобраться в этом вопросе нам поможет понимание физиологии мозга и эмоций. Наша центральная нервная система состоит из трёх уровней реагирования. Возможно, вам знакома теория Пола Маклина, разделившего мозг человека на три уровня, возникновение которых связано с эволюцией. Первый уровень вегетативный или автоматическое реагирование. Маклин назвал его рептильным мозгом, потому что он самый древний и был уже у древних рептилий. Это автопилот мозга, который управляет процессами жизнеобеспечения организма без участия сознания. Он регулирует дыхание, сердцебиение, тонус сосудов, возбуждение и расслабление организма. Отвечает За базовые функции необходимы для выживания. Инстинкты, стремление к удовлетворению основных потребностей: еда, размножение, самосохранение, защита и так далее. Эта часть мозга не поддаётся контролю со стороны сознания. Второй уровень эмоциональное управление или уровень лимбической системы. Он отвечает за эмоции, чувства и социальные отношения. Контролировать этот уровень человек тоже практически не может, но зато лимбический мозг может контролировать человека с помощью эмоциональной памяти. Именно такой контроль вы видели в примере Санны. Задача лимбического мозга ограждение от опасности и удовлетворение базовых физических и эмоциональных потребностей. Он стремится к получению сиюминутного удовольствия и избегает излишнего напряжения, если только нет угрозы, реальной или кажущийся. Именно на этом уровне принимается решение о том, как реагировать: базовые эмоции или реакции из эмоциональной памяти. Про этот механизм я расскажу чуть позже. Третий уровень новая кора головного мозга или неокортекс. Он отвечает за сознательное управление У некоторых животных, например, дельфинов, он тоже присутствует, но в меньшей степени, тогда как у человека неокортекс составляет внушительную долю головного мозга. Кара отвечает за мышление, речь, сенсорное восприятие, развитие, самосознание, интеллект. Этот мозг думает не только о текущем моменте, но и о будущем. Благодаря ему мы строим планы, мечтаем и так далее. Здесь вся поступающая извне информация расшифровывается, осмысливается и оценивается как опасная или безопасная. Мышление не может напрямую контролировать автономную нервную систему и вегетативные реакции. Однако человек может с помощью мыслей влиять на интенсивность стресса и менять эмоциональную окраску событий путём уменьшения или прекращения действия угрозы. Теперь поговорим про базовые универсальные эмоции и эмоциональную память. Базовые универсальные эмоции и эмоциональная память. Есть много подходов к классификации эмоций. Я являюсь сторонницей Пола Экмана, и его теории универсальных базовых эмоций, и буду знакомить вас с ними, основываясь на его работах. Пол Экман в своей книге "Узнай лжеца по выражению лица" выделяет семь основных базовых эмоций. Первая радость. Второе печаль, третье злость или гнев, четвёртое страх, пятое удивление, шестое отвращение, седьмое презрение. Он пишет, что его исследования смогли доказать правоту Дарвина в том, что существуют универсальные выражения эмоций на лице, и они едины для всех народов. Хотя по его утверждению Внешние вид лица для каждой основной эмоции является общим для всех людей, однако возможно некоторое разнообразие как в самом проявлении эмоции, так и в причинах возникновения этой эмоции. То есть в разных культурах один и тот же источник может вызывать разные эмоции. Также может варьироваться степень интенсивности эмоций. Можно говорить, что базовые эмоции закреплены генетически, и автоматически проявляются в наиболее типичных и важных для жизни ситуациях. Каждой из этих эмоций посвящён отдельный раздел в данной книге, где о них будет подробно рассказано. Эмоциональная память это хранение и воспроизведение определённого опыта, непосредственно связанного с конкретным событием и имеющего эмоциональную окраску. Она приобретается благодаря позитивным и негативным событиям, случающимся в жизни человека. Эмоциональная память вызывает переживания заново и является своеобразным наложением полученных ранее ощущений и чувств на события, происходящие в данный момент. Так человек накапливает жизненный опыт. Эмоциональная память часто бывает намного прочнее остальных видов памяти. Так, само содержание события может быть уже забыто, а чувство, впечатление отношения остаются с нами на многие годы. Это происходит потому, что при важных событиях запускается особый механизм памяти, который как бы записывает и сохраняет всё, что человек переживает в данный момент. Эти эмоции и чувства выступают в качестве сигналов, которые могут как побуждать к действию, так и удерживать от тех действий, которые в прошлом вызвали отрицательные переживания. Именно на неё оказывает влияние окружение, предыдущий опыт, складывая порой поведение человека в причудливые формы реагирования. Как формируется эмоциональная память? Приведу простой пример. Малыш строит пирамидку из кубиков, вдруг один из кубиков падает, и вся пирамидка рассыпается. Малыш расстраивается, он злится на пирамидку и кубики, кричит и плачет. Швыряет кубики в стенку. Реакция условного родителя 1. Родитель злится на ребёнка и на раскиданные кубики. Злость ребёнка его пугает, и неприемлема для него, потому что это признак плохого воспитания ребёнка. Следует бурная реакция на малыша. «А ну-ка, хватит раскидывать кубики, быстро всё собрал. Не умеешь играть — не строй, чтоб такого я больше не видел». Родитель может закричать или даже шлёпнуть ребёнка. Эмоциональный опыт ребёнка. Злиться опасно. Возникает страх перед подобной реакцией родителя. Ребёнок учится сдерживать или подавлять свои эмоции, так как ему невыносима такая реакция близкого человека. Реакция условного родителя 2. Родитель боится эмоционального всплеска ребёнка, старается всячески его заглушить путём исправления ситуации. У родителя много тревоги и переживаний. Ну ничего, такое бывает. Только не расстраивайся, пожалуйста, давай я сейчас всё быстренько сделаю. Я опять построю башенку, и она будет как старая. Ты ничего и не заметишь, суетливо говорит родитель. Эмоциональный опыт ребёнка. С помощью её злости можно управлять родителям. Можно пока призничить, и всё будет так, как я захочу. Можно не стараться делать самому. За меня всё сделает мама, папа. Главное усилить эмоциональный напор. Реакция условного родителя 3. Ну ничего страшного так бывает. Смотри, ты можешь дальше расстраиваться или начать заново строить башенку. Хочешь, я помогу тебе? Ровная, спокойная реакция. Злость и переживания ребёнка не отвергаются, а интегрируются в его опыт. Даже если у родителя была злость или страх, он с этим быстро справился и дал ребёнку приемлемый вариант развития событий. Эмоциональный опыт ребёнка. Потеря башенки не страшно. Меня это злит, но я могу с этим справиться. Мама, папа всё равно рядом и помогает. Можно начать заново, и в следующий раз всё получится. Конечно, это утрированный пример. В жизни всё происходит гораздо сложнее и запутаннее. Часто вы даже не заметите, как то или иное событие становится частью вашего опыта. Но даже на этом примере становится понятно, что мозг, как компьютер, начинает работать буквально с младенчества, записывая различные программы поведения. Опыт, накапливаясь годами, сохраняется в памяти, бессознательно формируя и программируя поведение. Вернёмся к нашей героине Анне. Женщина описывала тот момент, когда эмоциональная память сыграла с ней злую шутку. Напомнила её ситуацию Во время своего доклада на рабочем совещании Анна, 43-летний руководитель подразделения в крупной компании, испытала смесь невыносимых чувств стыда, обиды, боли и страха, когда её начальник своим вопросом, по сути, обесценил её громадный труд. Она рассказала, что готова была расплакаться, так захлёстывали её эмоции, и не знала, куда бежать. Анна провалилась в эмоциональное переживание и начала неосознанно реагировать так, чтобы избежать ситуации провала. Мы с ней продолжили обсуждение этой ситуации. Это событие по эмоциональным переживаниям напоминает какую-нибудь другую ситуацию в вашей жизни? Да. Когда меня отчитывал папа за плохо сделанное домашнее задание. Ему было всё равно, что я тратила много сил и времени на это. Если что-то в тетрадке было не так, помарка, ошибка, он мог разорвать тетрадь, перечеркнуть всю страницу, выкинуть тетрадь в помойку. Обида и злость меня жгли, но я не могла ничего сказать. Он бы меня отлупил, я это знала. И мне приходилось всё делать заново. Я помню те жгучие слёзы и как я ненавидела эти моменты бессилия. А как дальше по жизни вы справлялись с похожими ситуациями? Хмм, наверное, никак. Я помню ещё несколько таких. Они были связаны с учительницей в музыкальной школе. Она лупила меня по рукам за плохо отрепетированные этюды. Когда я пожаловалась родителям, они сказали, что так и надо, лучше старайся и бить не будут. Но она всё равно всегда находила к чему придраться и продолжала лупить. Самый счастливый день был, когда я бросила музыкалку. А потом ещё был мой первый начальник на работе. Он придирался к заполнению отчёта, и я переписывала его, наверное, раз 7. И каждый раз он менял своё мнение, не помня, что говорил до этого. Доказывать ему, что я сделала отчёт, Строго следуя его словам, было бесполезно. Я чувствовала себя такой дурой. В какой-то момент я не выдержала и разрывелась прямо перед ним. Мне потом было так безумно стыдно, что я месяц по углам от него пряталась. Я никому тогда не рассказывала об этом событии, потому что считала, что моё поведение недостойное. А потом я не справилась с напряжением и уволилась. Я правильно поняла, что в ситуациях, когда вы чувствуете подчинение или зависимость от кого-то, в случае несправедливой оценки ваших успехов, вы теряетесь и не можете их отстаивать, а затем, испытывая все эти чувства и переживания, ещё и корите себя. Да, это всё ужасно. Нет, это всё прекрасно, потому что мы с вами только что вышли на понимание того, почему бессознательно вы реагируете именно так. И теперь вы можете осознанно менять свои эмоции, объясняя себе, что происходит, и уменьшая или убирая травмирующий объект. Вы готовы начать? Да. В течение нескольких месяцев Анна училась понимать, какие эмоции в какой момент времени она испытывает и почему именно их, формируя эмоциональную компетентность. Осознав потребности, которые лежали за её эмоциональными переживаниями, она училась удовлетворять их. И благодаря этому справляться с эмоциями.